«У меня такой!» — немного погодя, — сказал Анатолий. «Имелся ли такой момент, Валентина Борисовна, чтобы вам учебную гранату бросать на дальность расстояния?» Валька остановила руку с палкой в воздухе и подумала. «Храбрый вы очень, Анатолий Амосович!» вздохнув и потупившись, нежно сказала она. «Пропаду я пропадом через вашу храбрость!» После этого дубинка сама собой выпала из Валькиных пальцев, ноги у нее как бы подкосились, и ослабшие привели Вальку к тому месту прясла, на которое опирался острыми локтями младший командир запаса. — Вам бы усы, как у товарища Чапаева, — прошептала Валька, приблизив лицо к лицу Анатолия настолько, что он почувствовал ее теплое дыхание. Вы на товарища Чапаева очень похожие, Анатолий Ямосович. Тут палочный бой в ближайших оградах совсем притих. Девки и женщины так и полезли через свои перины, чтобы посмотреть на то, как Анатолий Трифонов и Валька Капа не то целуются, не то шепотом сговариваются насчет женитьбы. Однако младший командир запаса простору для любопытства не дал. Опять поправив пилотку и отодвигаясь от Вальки, сказал, «Я про учебную гранату в том смысле, что рука у вас, Валентина Борисовна, при большой силе, так что вы испытайте гранату бросить, а теперь позвольте с вами подосвиданькаться». «Досвиданьца, Валентина Борисовна!» До свиданьца, Анатолий Амосович!» И младший командир запаса двинулся по деревне дальше выглядывая через пресло трактористку Граньку по просьбищу от Айвида Бросик. Она, как и полагается комсомолке и трактористки перины не имела, личное хозяйство не вела, а жила у тетки, одинокой глухой старухи Федоровны и дома бывала редко. То с трактором возится, то проводит в клубе агитационную работу, то сидит на совещании в райцентре. Проходя мимо ее дома... Анатолий во дворе заметил только бабку Федоровну, которая сидела на крылечке и курила толстую самокрутку из злого самосада. Лицо у нее тоже было злое и насмешливое. Здрась, хозяюшка, громко поздоровался с бабкой Анатолий. Не имеется ли в расположении товарищ Мурзина? Здоров, Толя, хрипло ответила Федоровна. Гранька в районе обретается. Чаю не хож? Спасибочки, я прогуливаюсь. Было около шести часов вечера. Сентябрьский денек выдался прекрасным, теплым. Стучали старательные палки, перекликались бабьи голоса, кричали веселые мальчишки. Солнце краснело от перинной пыли. Но все равно было оно еще ясное, хорошее, теплое. Река Кеть... При низком свете была густо-коричневой, так как почти на всем течении пронизывало черные торфяные болота. Чайки над ней казались белыми, как морская пена, и леса по горизонту вставали теплой домашней стенкой. На речном яру, как ласточки, сидели тихие задумчивые мужики. «Здравствуйте, друзья-товарищи!» — поздоровался с ними Анатолий, приблизившись к Кецкому Яру. «Как живем можем?» Не ожидая ответа, Анатолий сел на краешек Яры, свесив ноги под кручу, вынул из кармана алюминиевый портсигар и стал неторопливо прикуривать городскую папиросу «Пушка», очень солидную. Он уже курил и зорко оглядывал за речи, когда его сосед слегка пошевелился, не изменив положение головы, задумчиво сказал «Здорово, Анатолий!» Бывай здоров, степенно закивали и другие мужики. Давай присаживайся, коль не брезговашь. Мужики задумчиво глядели на реку. Лица у них были непроницаемые, грустноватые, самокрутки в губах не шевелились, хотя и дымили. В молчании прошло минут пять. Потом тот мужчина, что первым откликнулся на приветствие Анатолия, негромко проговорил завтра смекаю дожжа не будет река кеть стекла под яром смирно чайки парили над ней бесшумно вода под кручей была черной как дегать